Глава семнадцатая. Праздники. Теперь мы с Маттия говорили только об Артуре, госпоже Миллиган и Джеймсе Миллигане. Где в настоящее время находится Артур и его мать? Где их искать? После посещений Джеймса Миллигана мы составили план действий, который казался нам легко выполнимым. Если Джеймс Миллиган...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 потому что рождественские концерты происходят обычно ночью. Мы надеялись, что днём кому-нибудь из нас удастся подкраулить дядюшку Артура. Как мне хочется, чтобы ты снова встретился с госпожой Миллиган, заявил однажды Матиа. А почему? Он довольно долго колебался, прежде чем ответить. Потому что она была так добра к тебе, и прибавил Кроме того, она, вероятно, поможет тебе отыскать твоих родителей. Матя, я не могу представить себе ни на одно мгновение, что ты принадлежишь к семье Дрискал. Посмотри на всех членов этой семьи и посмотри на себя. Я говорю сейчас не только о внешнем сходстве. Ты совсем другой. Не похож ни на кого из Дрискалов. И, конечно, не принадлежишь к их семейству. Это выяснится» когда мы разыщем госпожу Миллиган? Каким образом? Да так, есть у меня одна мысль. Какая же? Не скажу. Почему? Потому что если это глупость, ну так что ж, было бы слишком обидно, если бы это оказалось неверным. Не следует мечтать о радостях, которые никогда не сбудутся. Ты помнишь, как мы представляли себе Беснал грин и как вместо красивых зеленых лугов очутились перед грязными лужами. Этот урок должен нас кое-чему научить. А пока мы продолжали наше хождение по Лондону. Мы не принадлежали к тем привилегированным музыкантам, которые имеют свой избранный квартал и своих собственных слушателей. Мы были слишком малы и неопытны, и нам приходилось уступать тем, кто умел отстаивать свои права правосилы Сколько раз после нашего выступления, вместо того, чтобы начать сбор, нам приходилось удирать со всех ног от какого-нибудь громадного шотландца в плессированной юбочке с пледом и в шляпе с перьями, который одним звуком своей волынки обращал нас в бегство. Матия мог перекрыть корнетопистоном любую волынку, но у нас не было сил состязаться с ее хозяином. Мы не могли так же конкурировать из с уличных музыкантов-негров. Эти люди, загримированные под негров, причудливо разойдетые во фраке с длинными фалдами и в огромных воротниках, откуда их головы торчали, как букет цветов из бумажной обертки, наводили на нас еще больший страх, чем шотландские певцы. Как только они появлялись на улице и раздавался звук их инструментов, мы почтительно умолкали, и уходили куда-нибудь подальше или терпеливо дожидались окончания их концерта. Однажды, когда мы стояли и слушали их игру, один из негров, наиболее причудливо одетый, стал делать какие-то знаки матиа. Я сначала подумал, что он насмехается над нами, но, к моему великому удивлению, матиа ответил ему дружеским приветствием. «Разве ты его знаешь?» — спросил я. «Это Боб». «Какой Боб?» «Мой друг Боб из цирка Гассо. Помнишь, я тебе рассказывал о двух клоунах? Это один из них, тот самый, которому я обязан тем, что немного говорю по-английски. Черт возьми, я его совсем не узнал! У Гассо он посыпал голову мукой, а здесь мажет ее ваксой».